Я только что пожал ему руку. Представляешь? Несколько лет подряд университет Киото приглашал меня в Японию. Но каждый раз, когда я принимал приглашение, случалось так, что я заболевал и был не в состоянии туда лететь. Летом 1986 года в Киото намечалась конференция, и университет снова меня пригласил. Я люблю Японию и очень хотел туда поехать, но когда меня пригласили, испытал неловкость, потому что у меня не было доклада, с которым я мог бы выступить. Из университета ответили, что если я выступлю с обзорным докладом, это будет нормально, но я сказал, что мне это не нравится. Тогда они сказали, что сочтут за честь, если соглашусь стать председателем на одном из заседаний конференции. Это все, что от меня требуется. Итак, я, наконец, согласился. Мне повезло, и на сей раз я не заболел. Фейнман страдал раком брюшной полости. Ему делали операции в 1978 и 1981 годах. После того, как он вернулся из Японии, у него были еще операции в октябре 1986 года и в октябре 1987 года. Примечание Лейтона. Вот так мы из Гвинет полетели в Киото. И я председательствовал на одном из заседаний. В обязанности председателя входит следить за тем, чтобы докладчики не превышали лимит отведенного им времени, отнимая его у других докладчиков. Председатель занимает такое почетное положение, что есть еще два сопредседателя, которые ему ассистируют. Мои сопредседатели сказали, что возьмут на себя представление докладчиков и будут сами напоминать им, когда пора остановиться. Большую часть заседания все шло гладко, пока один докладчик, японец, не превысил лимит своего времени. Я смотрю на часы обнаруживаю, что ему пора заканчивать. Оглядываюсь на сопредседателя и незаметно даю знак. Они подходят ко мне и говорят, не беспокойтесь, мы за всем следим. Он говорит... о Юкаве. Хидеки Юкава, выдающийся японский физик, лауреат Нобелевской премии 1949 года, примечание Лейтона. Все в порядке. Вот так я был почетным председателем на одном заседании, и, похоже, даже с этим толком не справился. И ради этого университет оплатил мне дорогу в Японию, взял на себя всю организацию моего путешествия, и все со мной были очень любезны. Как-то днем мы говорили с нашим сопровождающим, который занимался организацией поездки. Он показывает нам карту железных дорог, и Гвинет видит посреди полуострова Иса кривую линию с большим количеством станций. Моря там поблизости нет, и вообще ничего поблизости нет. Она указывает пальцем на конечную станцию этой ветки и говорит, «Мы хотим поехать сюда». Сопровождающий смотрит на карту и говорит, «О, вы хотите поехать в Иса-Акицу?» да, — говорит она. «Но в Исаакицу ничего нет», — говорит он, глядя на меня так, будто моя жена безумила и надеясь, что я приведу ее в чувство. «Ну, а я говорю, да, все так, мы хотим поехать в Исаакицу». Гвинет со мной это не обсуждала, но я знал, о чем она думает. «Мы любим отправляться в богом забытые места, которых никогда не слышали, в места, где вообще ничего нет». Наш сопровождающий несколько вывед из колеи, он ни разу еще не бронировал гостиницу в Исаакицу. Он даже не знает, есть ли там гостиница. Он берется за телефон и звонит ради нас в исо Выясняется, что в исо остановиться негде. Но есть другой город, километрах в семье от конечной станции, в котором имеется гостиница в японском стиле. Мы говорим, отлично. Гостиница в японском стиле как раз то, что нам нужно. Ему дают номер, он туда звонит. Хозяин гостиницы пытается отказаться. Наша гостиница совсем маленькая, ее обслуживает только наша семья. Это именно то, что им нужно, заверяет его наш сопровождающий. «Он говорит, да?» — спрашиваю я. После дальнейшего обсуждения наш сопровождающий говорит, «Он согласен». Но на следующее утро нашему сопровождающему звонят из той самой гостиницы. Вчера вечером у них был семейный совет. Они решили, что не сумеют справиться. Они не могут принять иностранцев. Я говорю, в чем проблема? Наш сопровождающий звонит в гостиницу и спрашивает, в чем проблема? Он поворачивается к нам и говорит, «В туалете. У них нет туалета в западном стиле». Я говорю, скажите им, что в прошлый раз, когда мы с женой отправились путешествовать, мы взяли с собой лопатку и туалетную бумагу и выкопали себе ямки прямо в земле. Спросите его, надо ли нам захватить с собой лопатку. Наш сопровождающий объясняет это по телефону, и ему говорят, хорошо, вы можете приехать на одну ночь, лопатку вести с собой не надо. Хозяин гостиницы встретил нас на железнодорожной станции в Исуакитсу и отвез к себе. За стенами нашей комнаты был чудесный сад. Мы видели глянцевую изумрудно-зеленую древесную лягушку, карабкающуюся на металлический каркас с горизонтальными планками, используемый для сушки белья, и крошечную желтую змейку в кустарнике перед нашей эмгавой верандой. Да, высого кельцу не было ничего, но для нас все было замечательно и интересно. Выяснилось, что примерно в миле отсюда находится святилище, потому-то там и была эта маленькая гостиничка. И мы пошли туда прогуляться. Когда мы шли обратно, полил дождь. Какой-то парень проехал мимо нас на машине, потом развернулся и вернулся. «Куда вы идете?» — спросил он по-японски. «В гостиницу», — сказал я. И он нас подвез. Вернувшись себя в комнату, мы обнаружили, что Гвинет потеряла кассету с фотопленкой, возможно, в его машине. И вот я взял словарь, отыскал слово «пленка» и «потерять», и попытался объяснить это владельцу гостиницы. Не знаю, как ему удалось, но он отыскал человека, который нас подвез, и у него в машине мы нашли пленку. Ванная была очень интересная. Чтобы в нее попасть, мы должны были пройти еще через одну комнату. Сама ванна была деревянная, и вокруг нее валялось множество всяких маленьких игрушек, крошечные лодочки и прочее, а еще на ней лежало полотенце с Микки Маусом. У владельца гостиницы его жены были двухлетняя дочка и грудной малыш. Они одели свою дочь в кимоно и принесли ее к нам в комнату. Мама делала для нее оригами. Я для нее нарисовал несколько картинок, и мы с ней поиграли. Дама, которая жила напротив, подарила нам красивый шелковый шар, который она сделала сама. Все вели себя приветливо. Все было чудесно. На следующее утро мы должны были уезжать. У нас был забронирован номер в одном из самых знаменитых пансионатов на каком-то курорте. Я снова заглянул в словарь, затем спустился вниз и показал владельцу гостиницы квитанцию нашего бронирования в крупном курортном пансионе. Он назывался Гранд Вью, или как-то еще в этом духе. Я сказал... «Мы не хотим останавливаться в большом отеле завтра ночью. Мы хотим остановиться здесь завтра ночью. Мы здесь счастливы. Пожалуйста, позвоните им, отмените это». Он говорит, «Конечно, конечно». Наверное, ему было приятно, что иностранцы отменяют бронирование в большом фешенебельном отеле, чтобы остаться еще на одну ночь в его маленькой гостиничке. Вернувшись в Киото, мы отправились в университет Канадзавы. Несколько преподавателей договорились покатать нас на машине вдоль побережья полуострова Ното. Мы проехали несколько восхитительных рыбацких деревушек и пошли посмотреть сельскую пагоду. Потом мы посетили храм, позади которого был анклав, и туда можно было войти только по специальному приглашению. Тамошний синтаистский священник был очень любезен. Он пригласил нас в свои личные комнаты, на чай и сделал для нас каллиграфию. Наши друзья отвезли нас еще чуть дальше вдоль побережья, и после этого должны были возвращаться в Канадзабу. Мы с Гвинет решили на два-три дня остаться в Тоге. Мы остановились в отеле в японском стиле, и дама, хозяйка гостиницы, очень-очень хорошо к нам относилась. Она устроила так, чтобы ее брат отвез нас на машине дальше по побережью в несколько деревушек, а потом мы вернулись автобусом. На следующее утро хозяйка гостиницы сказала нам, что в городе происходит нечто очень важное. Освящалась новая святыня, которая заменит старую. Когда мы добрались до места, нас пригласили сесть на скамью и принесли нам чай. Вокруг прохаживалось множество людей. Наконец, из-за храма появилась процессия. Мы страшно обрадовались, увидев, что главный тут — священник из того храма, который мы посетили несколько дней назад. Он был одет в роскошное церемониальное облачение и явно отвечал за все. Через некоторое время началась церемония. Мы не хотели вторгаться в святилище без приглашения, и поэтому стояли чуть поодаль. Но тут были дети. Они бегали вверх-вниз по ступеням, играли и шумели, и мы решили, что все не настолько официально. Мы подошли чуть ближе и встали на ступеньках так, чтобы можно было заглянуть внутрь. Церемония была великолепна. Там была церемониальная чаша, украшенная ветвями и листьями. Была группа девушек в специальном облачении, были танцоры и так далее. И все было продумано до мелочей. Мы смотрим на все эти представления, и тут вдруг чувствуем, как кто-то берет нас за плечи. Это главный священник. Он показывает нам жестами, чтобы мы следовали за ним. Мы идем вокруг храма и входим сбоку. Главный священник представляет нас мэру и другим сановникам и приглашает садиться. Танцует актер, но и происходит еще множество всяких чудесных вещей. Потом начинаются речи. Первым произносит речь мэр. Потом встает главный священник, чтобы произнести речь. Он говорит: Унана уцини унта канау». Унтано уни канау. У неё соймасу до и синти фейнман сан. То унакано кане госаймас. И указывает на Фейнман сан и говорит, чтобы я что-нибудь сказал. Я очень плохо знаю японский, поэтому говорю по-английски. Я люблю Японию, — говорю я, — и особенно меня поразил ваш гигантский уровень технического прогресса, при том, что в то же самое время ваши традиции по-прежнему столь для вас важны, что вы и демонстрируете этим освещением святыни. Я попытался выразить ту смесь, которую увидел в Японии — перемены, но без утраты уважения к традиции. Главный священник говорит что-то по-японски, и я не могу поверить, что это именно то, что я сказал, хотя и не могу утверждать, что это не так. потому что, когда мы говорили с ним раньше, он не понимал ни слова. Но он вел себя так, будто абсолютно точно понял мои слова и без тени сомнений перевел их для всех. В этом смысле он был совсем как я. Как бы то ни было, люди вежливо слушали, что я сказал, что бы это ни было, а потом произнес речь другой священник. Он был молодым человеком, учеником главного священника, одет в потрясающее облачение с большими широкими штанинами и большой широкополой шляпой. Он выглядел так роскошно, так великолепно. Потом мы пошли обедать со всеми сановниками и чувствовали, что это приглашение — большая честь. Когда церемония освящения святыни завершилась, мы с Гвинет, поблагодарили главного священника и ушли из обеденного зала, чтобы немного побродить по деревне. Вскоре мы увидели нескольких человек, тянувших по улицам повозку со святыни. Все они были в облачении с иероглифами на спине и скандировали эй йо, эй йо». Мы следуем за процессией, наслаждаясь зрелищем. И тут к нам подходит полицейский с воки-токи, Снимает свою белую перчатку и протягивает мне руку. Я обмениваюсь с ним рукопожатием. Оставив полицейского, мы вновь следуем за процессией и слышим, как сзади доносится громкий, взволнованный голос, который что-то очень быстро тараторит. Мы оборачиваемся и видим, что полицейский, сжимая воки-токи, с великим восторгом говорит «О гана фана гано, фейнман сан и йо кану муритона мурота кала». И я мог только догадываться, что он говорит человеку на том конце. Помнишь этого мистера Фейнмана, который выступал на освящении? Я только что пожал ему руку, представляешь? Священник, должно быть, перевел что-то очень впечатляющее.